Глава 24. Серая гниль. Буквально чуть с 10 минут мне перевели закованного в наручники пленного. Если я что ты понимаешь в сказках и в мифологии, то передо мной был самый настоящий эльф. Утончённые черты лица, заострённые уши, одежда, хоть и грязная, больше подходит для женщины или мужчин нетрадиционная ориентация. Наручники были обычные, а значит, передо мной обычный эльф, не маг. Хотя кто их знает на самом деле? Привяжите его к столу, за руки и ноги, так, чтобы он не мог дергаться, и рот завяжите. Мне от него секретов не нужно, только выяснить, как лечить эту гниль. Уже через пять минут враг на столе был прикован к массивным гвоздям, вбитым в толстую столешницу. Как мне не хотелось ставить опыты на нем, но вариантов тут вообще нет. Разрезав по ноге кожаную штанину и сапог из той же кожи, Я подойдя к раненому, соскрёб с раны часть белой плесени и осторожно положил на ногу эльфу. Как и ожидалось, ничего не произошло. Даже когда я пустил немного живы в неё, она только немного поменяла цвет и немного увеличилась в размерах. Тогда я сделал неглубокий разрез на ноге и поместил её прямо в открытую рану. За всем этим Эльф мог наблюдать и то, как он дёргался, когда я попытался поместить плесень в его рану, говорил о том, что он знает, что это такое и понимает, что с ним произойдёт. Подпитав плесень живой, я стал наблюдать, как она очень быстро распространяется по ноге, но, истратив ту живую, которую я влил, остановилось стремительное распространение по телу. У меня было несколько вариантов лечения, и нужно опробовать их все. Для начала я сформировал маленький шарик огня размером с грецкий орех и направил его прямо в рану. Пленный задергался, а в воздухе появился устойчивый запах палёного мяса. Прижигать рану пришлось 5 раз, пока я не покрыл все чёрные точки и линии на ноге, хорошенько прожарив часть ноги. Только после этого я добился отсутствия отрицательного отклика в ране. После этого пришлось достать кристалл с живой и приступить к лечению. Господин, может, не будете тратить живу на этого выблядка? Нашим раненым она будет более полезной, спросил наблюдавший за мной начальник заставы. Как вам можно обращаться? спросил я. Зовите меня просто капитан, ответил он. Капитан, я, конечно, не стал бы тратить на пленного свою живу, но я должен понимать, удалось ли полностью выжечь заразу или она может вернуться в процессе лечения, если она появится в последний момент. пациент умрёт. И пусть это будет эльф, а не человек, ответил я. Закончив лечение, я проверил всё тело и убедился, что зараза удалось выжечь полностью, поэтому я перешёл на другую сторону стола и разрезал штанину на второй ноге. Повторив процедуру заражения, я порылся в кармане и нашёл там несколько завалившихся маленьких шариков серебра. Из тех, что я расплавлял во время битвы в зале с порталом, Положив на краю стола, я сосредоточил небольшое количество магии земли на ладони и направил её на эти три шарика, заставляя рассыпаться их на мелкие крупицы. После чего сгрёб их на руку и повторил процедуру несколько раз, пока серебро не превратилось в пыль, после чего осторожно насыпал её в рану, поражённую гнилью. Подождав несколько минут, я проверил реакцию на серебро. Отклик на плесень полностью не пропал, но стал заметно слабее. После этого я влил немного живы в рану, пытаясь залечить её. И в этот раз, хоть она и начала разрастаться, но намного медленнее. А значит, серебро способно остановить распространение инфекции, но не убрать её полностью. Капитан, на будущее, если кто-то будет ранен и заразится гнилью, серебряная пыль способна существенно замедлить распространение инфекции, но не уверен, что сможет полностью излечить. Ну и можно попытаться сразу прижечь рану. Благодарю. Это тоже полезное знание. Но, к сожалению, у нас нет мага земли. Да и вообще нет никакого мага, поэтому превратить серебро в пыль будет проблематично. Не переживайте, я перед уходом сделаю вам запас. Главное, приготовьте нужное серебро, ответил я и пришёл к руке привязанного эльфа, который глядел на меня с нескрываемым ужасом, ожидая, что я буду делать дальше. Залечивать рану на ноге я пока не стал. Нужно за ней ещё понаблюдать, но и заканчивать эксперименты я не собирался. Срезав рукав на правой руке, я повторил процедуру заражения, при этом я обратил внимание, что эльф довольно спокойно переносит боль от разреза, что нельзя сказать о его реакции на магический огонь. Дождавшись, когда зараза распространится, я обратился к капитану. Уведите отсюда остальных. То, что я попробую сделать, не является разрешённой магией, но она может помочь в лечении. сказал я. Когда все, кроме капитана, ушли, я добавил: "Многие яды, способные убить человека в маленьких дозах, являются лекарством. Так же и с магией. Магии не может быть плохой или хорошей, только сам маг делает её такой своими действиями. Надеюсь, вы не будете распространяться о моих экспериментах. Мне не нужно лишнее внимание, тем более если этот метод не подойдёт." Дальше я проверил реакцию заражённой части руки на магию жизни и убедился, что заражение распространилось на большую часть руки. Я уже пробовал магию смерти, хотя не уверен в правильности этого названия, но информацию по этому найти мне пока не удалось. Протянув обе руки, я начал вытягивать энергию жизни из всей руки. Процедура была непростая, так как тело под опытного сопротивлялось мне, не желая её отдавать. При этом я опасался той энергии, что откачивалась из тела эльфа, поэтому сразу собирал её в кристалл, собираясь изучить чуть позже. На моих глазах рука начала высыхать, морщиться, но вместе и с этим стала пропадать и гниль. Эльф, наблюдая это в ужасе, закричал и пытался что-то сказать, отчаянно вырываясь. "Развежите ему рот. Может, он хочет поделиться с нами важной информацией", попросил я капитана, с ужасом наблюдая за происходящим. Я всё скажу, только не делайте этого со мной, сразу же выпалил он, как только капитан вынул кляп. Значит, я был прав, и они всё понимают, знают наш язык. Говори, сколько вас и с какой целью вы напали на заставу. Эльф с ненавистью посмотрел в глаза капитана, но когда я потянул из него жизненную силу, сразу же изменился в лице и прокричал: Я всё скажу, всё, только прекратите это. После того, как операция по вторжению в новом портале провалилась и его перекинуло в разлом, портал стал нестабилен и намного меньше в размерах. Это в первые дни он еще работал хоть и с длительными перебоями, но стабильно, а в последние дни включался на несколько минут раз в два-три часа. Провести все собранные войска мы не смогли, поэтому и отправили нас в разведку и сбор информации, а также с целью захватить пленных для жертвоприношений с этой стороны портала, так как с той стороны стабилизировать его работу не удалось. Но и тут нужно как минимум 10 тысяч жертв, чтобы добиться результатов. Пока удалось собрать только около 300 человек. И именно поэтому маги дали нам зелья гнили, которые мы и обработали наши стрелы. Это должно увеличить поток отрицательных эманаций, необходимых для прорыва реальности. «Темный лорд» находится в бешенстве от провала операции, которую готовили 30 лет. Поэтому все пытаются избежать его гнева и предпринимают все возможное для этого. «Как лечить эту гниль?» — спросил я. Не знаю, нам в филиле дождаться прихода магов, только те, кто занимаются магией крови и магией смерти, способны вылечить от неё. Больше я не знаю, только не нужно больше забирать мою душу. Я всё сказал честно, скороговоркой проговорил он, наблюдая, как я опять протянул руку к нему. Для чего вы собираетесь торгаться в наш мир? спросил я. Наш мир умирает. Эти демоны высосали из него всю жизнь, и им требуются новые жертвы и новые жизни, с помощью которых они поддерживают своё существование. У нас нет выбора, и мы будем выполнять его повеления, или нас и наши семьи ждёт смерть на алтарях. Есть те, кто противились этому, но тёмный лорд разбил все войска и проботил все наши земли. Уже много поколений мы отдаём дань своими соплеменниками, и последние годы он требует всё больше и больше. Если мы вторнемся в ваш мир и захватим его, то на 100 лет нас освободят от этой тьмы, и мы сможем восстановить свою численность. Ну, раз ты не знаешь, как лечить эту гниль, то я должен продолжить эксперименты, сказал я, собираясь продолжить. "Стойте, нужно серебряную пыль ввести прямо в кровь, вместе с тем охладить её до очень низкой температуры. Это я слышал от нашего мага, который был с нами. Он не верил магам лорда и провёл свои исследования в надежде выяснить, как лечить эту болезнь." Буквально выплюнул он, но я начал выкачивать его жизненную силу из его руки, на что он прокричал. «Скоро будет открыт временный портал, и сюда попробуют перебросить как можно больше солдат, по численности от десяти до тридцати тысяч солдат из разных племен и рас!» «Ну что же, тогда проверим это на тебе, но и этот способ я должен проверить», сказал я и сделал знак капитану, который тут же залепил эльфурот. От того, что я собираюсь сделать, меня, честно говоря, коробило. Да и моя внутренняя жива сопротивлялась попытке отнять энергию жизни у живого существа, но почему-то я был уверен, что и этот способ должен помочь. Продолжая забирать энергию жизни, я постарался направить свои силы именно на гниль и сопутствующей с ней области. На удивление, с четвёртой попытки я стал чувствовать, откуда забираю живую После этого лечение пошло намного быстрее, хотя эльф при этом потерял сознание. С его ногой я проделал ту процедуру, о которой он рассказал мне, но так лечить получалось намного дольше из-за затратней по энергии, в то время как с другой рукой я управился за 5 минут, и внешне уже не было видно, что я использую запретную магию. Сразу после завершения лечения я занялся лечением раненых солдат заставы. А заодно узнал последние новости, которые поначалу не укладывались у меня в голове. Во-первых, сегодня уже 4 октября, а бал состоялся 11 сентября. Значит, с момента моего перемещения в портале прошло 3 недели. Сам портал перенёсся на границу с разломом и был нестабилен. Это подтвердили местные егиря, отправленные на разведку. Во-вторых, Для отражения возможного вторжения князь направил на заставы дополнительные войска, а несколько частей отправил вглубь тёмного леса, где они столкнулись с небольшими отрядами противника. Потери были большие с обеих сторон, но когда работа портала стала совсем нестабильной из-за магического шторма, пришлось отвести войска на первую линию обороны, в то время как сейчас усиленно строилась вторая линия в 10 км от первой линии заставы. Меня, как оказалось, искали, и капитан уже отправил голубя с посланием на центральную заставу с докладом, так как связь рядом с разломом не действовала, а после возникновения портала перестали работать многие механизмы из-за постоянных магических бурь. На лечение я потратил все свои кристаллы, которые смог зарядить, но зато всех раненых воинов удалось вылечить от гнили, хотя на сами раны моих сил уже не хватило. Да и вообще, чувствовал я себя отвратительно работа с гнилью сильно нарушала работу энергетических каналов как бы выжигая её прежде чем лечь отдыхать я уселся писать подробный доклад о проведённом лечении и методах которые я использовал писал в двух экземплярах намереваясь потом внести поправки так как вопросов у меня было очень много к тому с чем удалось столкнуться один экземпляр я отдал капитану попросив как можно быстрее доставить на главную заставу После этого плотно поев каши с мясом, которую здесь готовили в общем котле, я завалился спать в комнате для гостей. Проспал я практически сутки и с трудом смог встать, так как всё тело сильно ломило. Внимательно осмотрев себя, я понял, в чём причина. Вчера я всё-таки перестарался и изчерпнул опять из своих жизненных сил. Есть хотелось неимоверно, да и запах от большой тарелки Где с горкой лежала наложенная каша с мясом, просто сводил с ума. Но самое главное, что рядом лежало два кристалла с живой. Не думая, я уселся есть и наполнять своё тело живой, леча каналы и ослабленные участки тела. Только наевшись, почувствовал себя намного лучше. Тут меня опять потянуло в сон, но я сдержался, так как нужно осмотреть больных. Когда я вышел из комнаты, которую мне любезно предоставил капитан то первый же встречный мною солдат склонился передо мной в уважительном поклоне, когда я проходил мимо. Выйдя во двор, все встреченные мною солдаты кланялись мне, что вызвало у меня удивление, но было приятно, что мой труд оценили. У лазарета я встретил капитана, который, увидев меня, радостно сказал: "Я рад видеть вас здоровым и отдохнувшим. По больные можете не беспокоиться, их уже отправили в ближайший город". «Вас дожидаются два посланника, один от главного лекаря, а второй от воеводы, командующего пограничными заставами. Пойдемте, я провожу вас». Приехавший лекарь осмотрел вас и сообщил, что вы потратили еще и свою жизненную силу, поэтому рекомендовал передать вам два кристалла с живой, когда вы проснетесь. «Благодарю. Это сильно помогло в восстановлении после лечения», – ответил я. «Не стоит благодарности. Мы все в долгу перед вами». На других заставах с ранеными всё намного хуже. Уже трое умерли без правильного лечения. Ваши способы признаны действенными, и сейчас десятки лекарей проводят процедуры лечения, хотя, как я понял, не все ваши методы работают. Тот метод, которым вы вылечили наших раненых, повторить не смогли, поэтому вас будут упрашивать показать, а возможно, и посетить главный госпиталь, чтобы помочь в лечении особо тяжелобольных солдат. рассказал капитан по дороге. Мы вошли в кабинет капитана, где во главе его стола сидел военный, облачённый в дорогой костюм и с кольцом принадлежности к боярскому роду. "Господа, мой гость очнулся и готов к общению с вами", сказал капитан, закрывая за нами дверь. "Короевский Глеб Родионович?" спросил строго, посмотрев на меня боярин. "Да. Прошу вас пройти подтверждение личности. Это необходимо для дальнейшего общения". И у меня есть два письма, которые я могу передать только Глебу Краевскому. Положите свою руку на этот шар правды и ответьте ещё раз на мой вопрос. Дождавшись, когда я положу руку на шар, он спросил: "Вы Краевский Глеб Родионвич?" "Да", ответил я, и шар мигнул голубым цветом, хотя я, честно говоря, опасался, ведь настоящего своего имени я не знал, но в этом мире я всё-таки Глеб. Распишитесь в получении писем. Произнес он, доставая два конверта и небольшой блокнот, где я поставил отметку о получении, хотя видеть боярина в роли курьера очень необычно. Ну а теперь позвольте представиться, боярин Кочетов, и выразить вам благодарность за спасение моей госпожи княжной Елены. Как только я узнал, что вы находитесь на соседней заставе, я сразу выехал к вам. Честно сказать, мы уже начали серьезно беспокоиться, хоть княжна Анна утверждала, что вы обязательно выберетесь, «Ну а маги подтвердили, что вы хоть и ранены, но пока живы. К сожалению, определить, где вы, они не смогли из-за сильных возмущений, поэтому предположили, что вы где-то рядом с разломом. Согласно коллективному договору о безопасности, мой великий князь отправил два крупных отряда к вашему разлому, во главе, со мной. Ну а после посещения Данково, в котором я был проездом, получил письма к вам от княжон Елены и Анны, поэтому, узнав, что вы здесь, сразу отправился сюда». Ваша помощь при ликвидации портала высоко оценена всеми княжествами, поэтому можете рассчитывать на награду. Особенно благодарны, что не пришлось жертвовать одарёнными и жизнями трёх книжон, сказал он и, посмотрев на лекаря, сидящего рядом, добавил. У меня приказ забрать вас и незамедлительно отвезти в данков, где вас уже заждались. Но меня попросил повременин господин главный лекарь, так как у него есть к вам просьба. Отказать ему я не могу, но в любом случае решение за вами. Господин Краевский, меня зовут Ярослав Сергеевич Кортышев, и я являюсь главным целителем всего пограничного региона, расположенного у разлома. То, что вы смогли сделать, просто невероятно, и мы благодарны вам за исследования, которые вы провели для лечения гнили. Нам, к сожалению, не получается провести лечение последним методом, который вы указали, и мы просим помочь нам в освоении этого метода. Ваш метод лечения огнём хоть и очень полезный, но работающий, как и серебряная пыль, которая помогает остановить распространение гнили по организму. Но такие методы подходят не для всех раненых. У некоторых поражение гнили у внутренних органов, и мы просим вас помочь в их лечении. «Как я выяснил, к моему удивлению, вы официально не являетесь целителем и даже лекарем, поэтому приказать вам я не могу, но все же прошу вас помочь нам», — сказал пожилой мужчина с нашивками лекаря. Судя по тому, что он целитель и выглядит уже пожилым, то ему под сотню лет, а это еще значит, что и опыта у него в десятки, если не сотни раз больше. «Конечно, как я могу вам сказать, если боярин Кречетов не будет против?» — ответил я. Сборы прошли очень быстро, и мы уже через полчаса выехали на центральную заставу в сопровождении внушительной охраны. Мне пришлось хорошо отмыться и переодеться. Так как я выглядел не очень презентабельно, то да и заодно я нацепил лёгкие доспехи. Возможность нападения на наш конвой никто не исключал. Хорошо, что уехать пришлось не верхом, а в специальной карете, так как опыта езды на лошадях у меня практически не было, и нужно будет устранить этот недостаток. Охраняло нас порядка 30 солдат верхом на лошадях, и ещё 6 человек: по три личных охранника на лекаря и боярина. Выехали мы в обед, а дорога по времени должна будет занять около часа.